Лекция 8. Следствие расселения восточных славян по русской равнине. Первое. Юридические, быт восточных славян в эпоху расселения, влияние колонизации на разрушение родового союза и на взаимное сближение родов, смена рода двором, отражение этих фактов в мифологии русских славян, очерк их мифологии, культ природы, почитание предков. Отражение тех же фактов в формах языческого брака у русских славян и в их семейном праве. Второе. Следствия экономические, давние торговые движения по Днепру, греческие колонии по северным берегам Черного моря, следы ранних торговых сношений русских славян с Хазарским и Арабским Востоком и с Византией, Влияние Хазарского Ига на успехи этой торговли, происхождение древнейших русских городов. Следствие расселения. В продолжении VII и VIII веков во время аварского владычества по обеим сторонам Карпат, Восточной и Западной, восточная ветвь славян, занимавшие северо-восточные склоны этого хребта, мало помалу отливало на восток и северо-восток. Вот факт, на изучение которого мы остановились. Он сопровождался для восточных славян разнообразными последствиями, юридическими, экономическими и политическими. Из этих следствий и слагался тот быт восточных славян, который мы наблюдаем, читая рассказ начальной летописи о русской земле IX-XI веков. Остановимся прежде всего на последствиях юридических, какими сопровождалось расселение восточных славян. Следы родового быта На Карпатах эти славяне, по-видимому, жили еще первобытными родовыми союзами. Черты такого быта мелькают в неясных и скудных византийских известиях о славянах VI и начала VII века. По этим известиям славяне управлялись многочисленными царьками и филархами, то есть племенными князьками и родовыми старейшинами, и имели обычай собираться на совещание об общих делах. По-видимому, речь идет о родовых сходах и племенных вечах. В то же время византийские известия указывают на недостаток согласия, на частые усобицы между славянами, обычный признак жизни мелкими разобщенными родами, Если что можно извлечь из этих указаний, то разве одно предположение, что уже в VI веке мелкие славянские роды начинали смыкаться в более крупные союзы, колена или племена, хотя родовая обособленность еще преобладала. Смутное предание донесло из того времени ими лишь одного восточного славянского племени – дулебов, стоявшего во главе целого военного союза. Трудно представить себе, как среди господствовавшей родовой и племенной розни составлялся и действовал этот союз. Мы привели его в связь с продолжительными набегами карпатских славян на Восточную империю. По своим целям и составу он представлял ассоциацию, столь непохожую на родовые и племенные союзы, что мог действовать рядом с ними, не трогая прямо их основ. Это были ополчения боевых людей, выделявшихся из разных родов и племен на время похода, по окончании которого уцелевшие товарищи расходились, возвращаясь в среду своих родичей под действие привычных отношений. Подобным образом и впоследствии племена восточных славян участвовали в походах киевских князей на греков. С нашествием аваров, когда прекратились славянские набеги на империю, и началось расселение славян, этот союз должен был сам собою распасться. Неясность форм общежития Еще труднее уяснить себе, какая форма общежития господствовала у восточных славян в эпоху их расселения по нашей равнине. Повесть о начале русской земли, описывая их размещение, пересчитывает племена, на которые они делились, указывая, где поселилась каждая. Вы помните, как она рассаживает по равнине всех этих полян, древлян, волынян, северян, родимичей, вятичей, кривичей, палачан, дряговичей, славян новгородских. Мы уже знаем гидрографическое основание такого размещения. Племена поселились по речным бассейнам западной половины страны, принимая за раздельную черту обеих половин линию, по верхнему меридиональному течению реки Аки. Но трудно решить, что такое были эти племена. Плотные ли политические союзы или простые географические группы населения, ничем не связанные политически? Масуди пишет, что по распадению союза под руководством волынян восточные славяне разделились на отдельные колена, и каждое племя выбрало себе особого царя. В нашей повести временных лет этому преданию отвечает известие, что после Кия с братьями рот их начал держать княженье у полян, а у древлян было свое княженье, у Дриговича свое и так далее. Ученый-редактор повести, оспаривая мнение, будто Кий был простым днепровским перевозчиком, представляет его знатным человеком, княжившим в своем роде. Выходит, что и этот род после своего родоначальника княжил в целом племени Полян был как бы племенной Полянской династии, и что подобные династии существовали и у других племен. Но не видно, в каких формах выражалось владетельное значение этих племенных династий. Предание не запомнило имени ни одного племенного князя. Мал, неудачный жених Игоревой вдовы, является одним из древлянских князей, владетелем и скоростена, а не всего племени древлян. Ходота, какой-то влиятельный человек среди вятичей, против которого Владимир Мономах предпринимал два зимних похода, в его поучении даже не назван князем, а упомянут вскользь, так что его политическая физиономия остается совершенно в тумане. Может быть, мелкие родовые князьки того или другого племени, считая себя потомками общего предка, подобно Полянскому Кию, поддерживали между собой какие-либо генеалогические связи, собирались на племенные вечи, как это делали карпатские филархи или напоминальные празднества в честь обоготворенного родоначальника. В историческом вопросе, чем меньше данных, тем разнообразнее возможные решения, и тем легче.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 В пределах древней Киевской Руси до сих пор уцелели остатки старинных, укрепленных селений, так называемые «городища». Это обыкновенно округлые, реже угловатые пространства, очерченные иногда чуть заметным валом. Такие городища рассеяны всюду по Приднепровью на расстоянии 4-8 верст друг от друга. Их происхождение еще в языческую пору доказывается соседством курганов древних могильных насыпей. Раскопка этих насыпей показала, что лежащих в них покойников хоронили еще по-язычески. Не думайте, что эти городища – остатки настоящих, значительных городов. Пространство, очерченное кольцеобразным валом, обыкновенно едва достаточно, чтобы вместить в себе добрый крестьянский двор. Как возникли и что такое были эти городища? Я думаю, что это остатки одиноких укрепленных дворов, какими расселялись некогда восточные славяне, и на которые указывает византийский писатель Прокопий, говоря, что задунайские славяне его времени жили в плохих, разбросанных по одиночке хижинах. Такие одинокие дворы, или говоря иначе, однодворные деревни ставили славянские поселенцы, селясь по Днепру и по его притокам. Такими однодворными деревнями и впоследствии колонизовалась верхнее Поволжье. Дворы окапывались земляными валами, вероятно, с частоколом для защиты от врагов, особенно для обороны скота от диких зверей. Из таких одиноких дворов вырос и самый город Киев. Повесть временных лет помнит об основании этого города, знак, что он возник в сравнительно близкое к ней время. Предание рассказывает, что на горном берегу Днепра на трех соседних холмах поселились три брата, занимавшиеся звероловством в окрестных лесах. Они построили здесь городок, который назвали по имени Кия, старшего брата, Киевом. Так Киев возник из трех однодворных деревень с общим укрепленным убежищем, которые поставлены были тремя звероловами, когда-то поселившимися на берегу Днепра как старший брат Кий был князем в первоначальном смысле родового старейшины. Местное предание или предположение ученого-редактора летописи превратило его в знатного родоначальника владетельного рода в племени полян, в князя, как понимали это слово в XI веке. Смена рода двором. Такой ход расселения неизбежно должен был колебать крепкие дотоле да родовые союзы восточных славян. Родовой союз держался на двух опорах – на власти родового старшины и на нераздельности родового имущества. Родовой культ, почитание предков освещали и скрепляли обе эти опоры. Но власть старшины не могла с одинаковой силой Простираться на все родственные дворы, разбросанные на обширном пространстве среди лесов и болот. Место рода владыки в каждом дворе должен был заступить дома владыка, хозяин двора, глава семейства. В то же время характер лесного и земледельческого хозяйства, завязавшегося в Поднепровье, разрушал мысль о нераздельности родового имущества. Лес приспосаблялся к промыслам усилиями отдельных дворов. Поле расчищалось трудом отдельных семейств. Такие лесные и полевые участки рано должны были получить значение частного семейного имущества. Родичи могли помнить свое кровное родство, могли чтить общего родового деда, хранить родовые обычаи и предания. Но в области права, в практических житейских отношениях, обязательная юридическая связь между родичами расстраивалась все более. Это наблюдение или эту догадку мы припомним, когда в древнейших памятниках русского гражданского права будем искать и не найдем явственных следов родового порядка наследования. В строе частного гражданского общежития старинный русский двор Сложная семья домохозяина с женой, детьми и неотделенными родственниками, братьями, племянниками, служил переходной ступенью от древнего рода к новейшей, простой семье и соответствовал древней римской фамилии. Это разрушение родового союза, распадение его на дворы или сложные семьи оставило по себе некоторые следы в народных поверьях, и обычаи. Культ природы В сохраненных древними и позднейшими памятниками скудных чертах мифологии восточных славян можно различить два порядка верований. Одни из них можно признать остатками почитания видимой природы. В русских памятниках уцелели следы поклонения небу под именем Сварога, солнцу под именами Дашь Бога, Хорса, Велеса, Грому и Молнии под именем Перуна, Богу Ветров, Стрибогу, Огню и другим силам и явлениям природы. Дашь Бог и Божество Огня считались сыновьями Сварога, звались Сварожичами. Таким образом, на русском Олимпе различались поколения богов. Знак, что в народной памяти сохранялись еще моменты мифологического процесса. Но теперь трудно поставить эти моменты в какие-либо хронологические пределы. Уже в VI веке, по свидетельству Прокопия, славяне признавали повелителем вселенной одного бога-громовержца, то есть Перуна. По нашей начальной летописи, Перун – главное божество русских славян рядом с Велесом, которое характеризуется названием Скотьева «бога», в смысле покровителя стад, а может быть и в значении «бога богатства», На языке этой летописи слово «скот» сохраняло еще старинное значение денег. В древнерусских письменных памятниках нет ясных указаний на семейство богов, кроме сыновей Сварога. Но араб Ибн Фадлан в начале X века видел на Волжской пристани, по всей вероятности у города Болгар, большое изображение какого-то бога, окруженное малыми кумирами – представлявшими жен и дочерей этого бога, которым русские купцы приносили жертвы и молитвы. Неясно только, какие купцы здесь, разумеется, варяжские или славянские. Общественное богослужение еще не установилось, и даже в последние времена язычества видим только слабые его зачатки. Незаметно ни храмов, ни жреческого класса, Но были отдельные волхвы-кудесники, к которым обращались за гаданиями и которые имели большое влияние на народ. На открытых местах, преимущественно на холмах, ставились изображения богов, перед которыми совершались некоторые обряды и приносились требы, жертвы, даже человеческие. Так в Киеве на холме стоял идол Перуна, перед которым Игорь в 945 году приносил клятву в соблюдении заключенного с греками договора. Владимир, утвердившись в Киеве в 980 году, поставил здесь на холме кумиры Перуна с серебряной головой и золотыми усами, хорса, даже бога, стрибога бога и других богов, которым князь и народ приносили жертвы. Почитание предков. По-видимому, большее развитие получил и крепче держался другой ряд верований – культ предков. В старинных русских памятниках средоточием этого культа является со значением охранителя родичей род со своими рожаницами, то есть дед с бабушками, намек на господствовавшее некогда между славянами многоженства. Тот же обоготворенный предок честовался под именем Чура, в церковно-славянской форме Щура. Эта форма доселе уцелела в сложном слове «пращур». Значение этого деда-родоначальника как охранителя родичей доселе сохранилось в заклинании от нечистой силы или нежданной опасности «Чур меня», то есть «Храни меня, дед». Охраняя родичей от всякого лиха, чур оберегал и их родовое достояние. Предание, оставившие следы в языке, придает чуру значение, одинаковое с римским термом – значение оберегателя родовых полей и границ. Нарушение межи, надлежащей границы, законной меры, мы и теперь выражаем словом «чересчур». Значит, чур – мера Граница. Этим значением чура можно, кажется, объяснить одну черту погребального обряда у русских славян, как его описывает начальная летопись. Покойника, совершив над ним тризму, сжигали, кость его собирали в малую посудину и ставили на столбу на распутьях, где скрещиваются пути, то есть сходятся межи разных владений. Придорожные столбы, на которых стояли сосуды с прахом предков, это межевые знаки, охранявшие границы родового поля или дедовской усадьбы. Отсюда суеверный страх, овладевавший русским человеком на перекрестках. Здесь, на нейтральной почве, родич чувствовал себя на чужбине, не дома, за пределами родного поля, вне сферы мощи своих охранительных чуров. Все это, по-видимому, говорит о первобытной широте, цельности родового союза. И однако в народных преданиях и поверьях этот «чур-дед», хранитель рода, является еще с именем дедушки домового, то есть хранителя не целого рода, а отдельного двора. Таким образом, не колебля народных верований и преданий, связанных с первобытным родовым союзом, расселение должно было разрушать юридическую связь рода заменяя родство соседством и эта замена оставила некоторые след в языке сябр шабер по первоначальному коренному значению родственник потом получила значение соседа товарища формы языческого брака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 Состоявших из одних родственников, важным делом было добывание невест. При господстве многоженства своих не доставало, а чужих не уступала их родня добровольно и даром. Отсюда необходимость похищений. Они совершались по летописи на игрищах Межью селы, на религиозных праздниках в честь общих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 Описывая языческие обычаи Родимичей, Вятичей, Сиверян, Кривичей, она замечает, что на тех бесовских игрищах умыкаху жены себе с ней же кто совещавшийся. Умычка и была в глазах древнего бытописателя низшей формой брака, даже его отрицанием. Братцы, небываху в них, а только умычки. Известная игра сельской молодежи обоего пола в горелке поздний остаток этих дохристианских брачных умычек. Вражда между родами, вызывавшаяся умычкою чужеродных невест, устранялась веном, отступным, выкупом похищенной невесты у ее родственников. С течением времени вена превратилась в прямую продажу невесты-жениху ее родственниками по взаимному соглашению родни обеих сторон. Акт насилия заменялся сделкой с обрядом мирного хождения зятя жениха по невесту, которая тоже, как видно, сопровождалась уплатой вена. Дальнейший момент сближения родов летопись отметила у полян, уже вышедших по ее изображению из дикого состояния, в каком оставались другие племена. Она замечает, что у полян... «Не хожаше, зять, по невесту, но при вечер» — приводили ее к жениху вечером, «а за утро приношаху по ней, что вдадут же. То есть на другой день приносили вслед за ней, что давали. В этих словах видят указание на приданное. Так читается это место в Лаврентьевском списке летописи. В Ипатевском другое чтение. «Завтра приношаху, что на ней...»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 Свойство сделалось видом родства, значит, брак уже в языческую пору роднил чуждые друг другу роды. В первичном, нетронутом своем составе род представляет замкнутый союз, недоступный для чужаков. Невеста и чужого рода порывала родственную связь со своими кровными родичами, но став женой, не роднила их с родней своего мужа. Родственные села, о которых говорит летопись,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 столбовой торговой дорогой для западной полосы равнины. Верховьями своими он близко подходит к западной Двине и бассейну Ильмень-Озера, то есть к двум важнейшим дорогам в Балтийское море, а устьем соединяет центральную Алаунскую возвышенность с северным берегом Черного моря. Притоки Днепра, издалека идущие справа и слева, как подъездные пути магистральной дороги, приближают...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 Греческие колонии. Северные берега Черного моря и восточные Азовского еще задолго до нашей эры были усеяны греческими колониями, главными из которых были Ольвия, выведенная из Милета за шесть веков до Рождества Христова в глубине лимана Восточного Буга против Николаева, Херсонес Таврический на юго-западном берегу Крыма, Феодосия и Пантикопея, ныне Керчь, на юго-восточном его берегу. Фонагория на Таманском полуострове, на азиатской стороне Керченского пролива или древнего Босфора, Кемерийского. Наконец, Танаис в устье Дона. Благодаря промышленной деятельности этих греческих колоний Днепр еще задолго до Рождества Христова сделался большой торговой дорогой, о которой знал Геродот, и которую греки, между прочим, получали янтарь с берегов Балтийского моря. Наша древняя повесть о начале Руси также помнит старинное торговое значение Днепра. Как только разместила она восточных славян по равнении, прежде чем приступить к изложению древнейших преданий о русской земле, она спешит описать эту дорогу по Днепру. Шел путь из варяг в греки, и из грек по Днепру, и вверх Днепра волок до ловоти, по ловоти в нити, в ильмень озеро Великое, из него же озеро Потечеть волхов и втечеть в озеро Великое Небо, и того озера внидить устье в море Варяжское. И потому морю идти до Рима, а от Рима прийти, потому же морю к царю городу от царя города пяти, в понт моря, в неже втечить Днепр-река. Сев по Днепру, восточные славяне очутились на самой этой круговой водной дороге, опоясывавшей всю Европу. Этот Днепр с притоками и сделался для восточных славян могучей питательной артерии народного хозяйства, втянув их в сложное торговое движение, которое шло тогда в юго-восточном углу Европы. Своим низовым течением и левыми притоками Днепр потянул славянских поселенцев к Черноморским и Каспийским рынкам. Это торговое движение вызвало разработку естественных богатств, занятые поселенцами страны. Восточные славяне, как мы знаем, заняли преимущественно лесную полосу равнины. Эта лесная полоса своим пушным богатством и лесным пчеловодством, бортничеством, и доставляла славянам обильный материал для внешней торговли. С тех пор меха, мед, воск стали главными статьями русского вывоза. С тех пор при хлебопашестве для себя или с незначительным вывозом началась усиленная эксплуатация леса, продолжавшаяся целые века и наложившая глубокий отпечаток на хозяйственный и общественный быт и даже национальный характер русского народа. Лесной зверолов и бортник – самый ранний тип, явственно обозначившийся в истории русского народного хозяйства. Посредничество хазар. Одно внешнее обстоятельство особенно содействовало успехам этой торговли. Случилось так, что около того времени, когда восточные славяне с запада вступили в пределы нашей равнины, расселяясь по ее лесам, С противоположной восточной стороны из-за Волги и Дона по южно-русским степям распространялась новая азиатская орда – хазары, давно блуждавшие между Черным и Каспийским морями. Они начали утверждаться на северных берегах Понта и в степях между Доном и Днепром именно с VII века, когда началось расселение славян по нашей равнине. Хазары – кочевое племя тюркского происхождения, но оно не было похоже на предшествовавшие ему и следовавшие за ним азиатские орды, преемственно господствовавшие в южнорусских степях. Хазары скоро стали покидать кочевой быт с его хищничеством и обращаться к мирным промыслам. У них были города, куда они на зиму перебирались с летних степных кочевий. В VIII веке среди них Водворились из-за Кавказья промышленные евреи и арабы. Еврейское влияние здесь было так сильно, что династия хазарских каганов со своим двором, то есть высшим классом хазарского общества, приняла иудейство. Раскинувшись на привольных степях по берегам Волги и Дона, хазары основали средоточие своего государства в низовьях Волги. Здесь столица их Итиль скоро стала огромным разноязычным торжищем, где рядом жили магометане, евреи, христиане и язычники. Хазары вместе с волжскими болгарами стали посредниками живого торгового обмена, завязавшегося между Балтийским Севером и Арабским Востоком приблизительно с половины восьмого века, около того времени, когда при аббасидах Центр халифата переместился из Дамаска в Багдад. В VIII веке хазары покорили племена восточных славян, жившие близко к степям, полян, сибирян, вятичей. Древнее киевское предание отметило впечатление, произведенное хазарами на покоренных ими и днепровских славян, впечатление народа невоинственного и нежестокого, мягкого. Повесть временных лет рассказывает, как хазары стали брать дань с полян, Нашли хазары полян, сидящих на горах сих по высокому правому берегу Днепра, в лесах, и сказали хазары, платите нам дань. Подумали поляне и дали от дыма, с каждой избы, по мечу. И понесли эту дань хазары ко князю своему и к старейшинам, и сказали им, вот мы отыскали новую дань. Те спросили, где? В лесу, на горах по реке Днепру. «А что вам дали?» «Те показали мечи». И сказали старейшины хазарские, «Не добра эта дань, князь. Мы доискались ее оружием односторонним, то есть саблями, а у этих оружия обоюдо острая, то есть меч. Они будут брать дань с нас, из других стран». Так и сбылось. Владеют хазарами русские и до нынешнего дня». Ирония, которая звучит в этом сказании, показывает, что хазарское иго было для днепровских славян не особенно тяжело и не страшно. Напротив, лишив восточных славян внешней независимости, оно доставило им большие экономические выгоды. С тех пор для днепровцев, послушных данников хазар, были открыты степные и речные дороги, которые вели к черноморским и каспийским рынкам. Под покровительством Хазар по этим рекам и пошла бойкая торговля из Днепровья. Встречаем ряд довольно ранних указаний на успехи этой торговли. Арабский писатель IX века Хардадбе, современник Рюрика и Аскольда, замечает, что русские купцы возят товары из отдаленных краев своей страны к Черному морю в греческие города, где византийский император берет с них десятину торговую пошлину что те же купцы по Дону и Волге спускаются к хазарской столице, где властитель Хазарий берет с них также десятину, выходят в Каспийское море, проникают на юго-восточные берега его и даже провозят свои товары на верблюдах до Багдада, где их и видал Хардадбе. Это известие тем важнее, что его относят еще к первой половине IX века, не позднее 846 года то есть десятилетия на два раньше предположенного летописцем времени призвания Рюрика с братьями. Сколько поколений нужно было, чтобы проложить такие далекие и разносторонние торговые пути с берегов Днепра или Волхова? Восточной торговли Днепровья, как ее описывает Хардадбе, могла завязаться по крайней мере лет за сто до этого арабского географа, то есть около половины восьмого века. Впрочем, есть и более прямое указание на время, когда началась и развивалась эта торговля. В области Днепра найдено множество кладов с древними арабскими монетами, серебряными диргемами. Большей частью их относятся к к IX и X векам, ко времени наибольшего развития восточной торговли Руси. Но есть клады, в которых самые поздние монеты не позже начала IX века, а ранние восходят к началу VIII века, и изредка попадаются монеты VII века, и то лишь самых последних его лет». Эта нумизматическая летопись наглядно показывает, что именно в VIII веке возникла и упрочилась торговля славян-днепровских с хазарским и арабским востоком. Но этот век был временем утверждения хазар в южно-русских степях. Ясно, что хазары и были торговыми посредниками между этим востоком и русскими славянами. Древнейшие города Следствием успехов восточной торговли славян, завязавшейся в VIII веке, было возникновение древнейших торговых городов на Руси. Повесть о начале русской земли не помнит, когда возникли эти города – Киев, Переяславль, Чернигов, Смоленск, Любич, Новгород, Ростов, Полоцк. В ту минуту, с которой она начинает свой рассказ о Руси, большинство этих городов, если не все они, по-видимому, были уже значительными поселениями. Довольно беглого взгляда на географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они были созданы успехами внешней торговли Руси. Большинство их вытянулось длинной цепью по главному речному пути из Варяг в Греки по линии Днепроволхова, только некоторые – Переяславль на Трубеже, Чернигов на Десне – Ростов в области Верхней Волги выдвинулись к востоку с этого, как бы сказать, операционного базиса русской торговли, как ее восточные форпосты, указывая фланговое ее направление к Азовскому и Каспийскому морям. Возникновение этих больших торговых городов было завершением сложного экономического процесса, завязавшегося среди славян на новых местах жительства мы видели что восточные славяне расселялись по днепру его притоком одинокими укрепленными дворами с развитием торговли среди этих однодворок возникли сборные торговые пункты места промышленного обмена куда звероловы и бортники сходились для торговли для «гостьбы», как говорили в старину такие сборные пункты получили название «погостов». впоследствии с принятием христианства на этих Местных сельских рынках, как привычных людских сборищах, прежде всего ставились христианские храмы. Тогда погост получал значение места, где стоит сельская приходская церковь. При церквах хоронили покойников. Отсюда произошло значение погоста, как кладбище. С приходами совпадало или к ним приурочивалось сельское административное деление – Это сообщало по ГОСТу значение сельской волости. Но все это позднейшие значения термина. Первоначально так назывались сборные торговые, гостинные места. Мелкие сельские рынки тянули к более крупным, возникавшим на особенно бойких торговых путях. Из этих крупных рынков, служивших посредниками между туземными промышленниками и иностранными рынками, и выросли наши древнейшие торговые города по греко-варяжскому торговому пути. Города эти служили торговыми центрами и главными складочными пунктами для образовавшихся вокруг них промышленных округов. Таковы два важных экономических последствия, которыми сопровождалось расселение славян по Днепру и его притоком. Это первое – развитие внешней южно-восточной черноморско-каспийской торговли славян и вызванных ею лесных промыслов. Второе – возникновение древнейших городов на Руси, стянувшимися к ним торгово-промышленными округами. Оба этих факта можно относить к VIII веку. Оговорка о слове «Русь». Закончу изложение экономических следствий расселения восточных славян одной оговоркой с целью предупредить возможные недоразумения с вашей стороны. Передавая известия о торговле восточных славян в VIII-IX веках, я называл их «русскими славянами», Говорил о Руси, о русских купцах, как будто это выражения однозначащие и своевременные. Но о Руси среди восточных славян в VIII веке совсем не слышно. А в IX и X веках Русь среди восточных славян, еще не славяне, отличалась от них как пришлый и господствующий класс от туземного, и подвластного населения. В следующий час мы коснемся этого важного в нашей истории предмета. А теперь я ограничусь замечанием, что, пользуясь привычным употреблением и говоря о русских славянах тех веков, я разумел славян, которые потом стали называться русскими. Водворившись среди восточных славян, Русь стала направлять и расширять торговое движение, которое она здесь застала, но в промышленных успехах, ею достигнутых, участвовало и туземное славянство, труд которого возбуждался и направлялся ее спросом.